Неожиданный, ожидаемый звонок. Ари. Сначала Кудрявцев молча махал руками. Это было смешно и непонятно. А потом сказал странное. «Я имею право предлагать тебе должность начальника аудиторской службы в РИЦУ СПА, потому что я хорошо знаю владельца компании». «Леонардо РИЦА?» «Да, его». Тогда тебе сначала с ним надо обсудить, хочет ли он меня нанять на работу. Нужно понимание объема работы, целей и результатов, которые хочет получить собственник. Почему не размер зарплаты сначала? Потому что сами по себе цифры ничего не значат. Надо понимать, за что и какие последствия это будет иметь. Я и сейчас могу хапнуть очень прилично, но только в обмен на доброе имя. С Люберецким? Мне не хотелось отвечать Косте, нет, не он эту кашу заварил, и взваливать на его плечи чужие риски было неправильно. Но впервые за всю мою жизнь мне захотелось спрятаться за спину мужчины. Вот этого уверенного, сильного! Я понимала, что Люберецкий баснословно богат и практически всемогущ. Но от Кости исходила такая уверенность, такая мужская сила, что я была убеждена что он сможет меня отстоять. «Да, с Люберецким!» — сказала я и тут же охнула от нездержанности. А Костя, наоборот, расплылся в удовлетворённой улыбке сытого кота. У меня даже мурашки по спине побежали и захотелось к нему под бочок. А потом он снова стал серьезным и полоснул словами. «Не соглашайся, Ари! Ни за какие деньги не соглашайся!» Я все решу с Рицу Эспэй. На улице не останешься. Да и Люберецкий скоро отстанет. У него появятся другие заботы. Надо просто продержаться несколько дней. Выдержать сегодняшнюю встречу. А у меня с Люберецким сегодня будет встреча? А ты в этом сомневаешься? Ты сбежал от мужика. Теперь он вцепится с удвоенной силой. Постарается уволочь к себе в пещеру и не выпускать на улицу». «Этот может...» Мне стало страшно. Договорить мы не успели. В переговорную грузной походкой без стука вошел Моторин. К бедру он прижимал свой навороченный телефон. «Звонит Люберецкий. Поговоришь или мне сказать, что тебя нет?» Начальник выглядел еще хуже, чем при нашем последнем разговоре. «Значит, угроза и шантаж. Шантаж и угроза». «Поговорю». Я протянула руку вперед, а когда Моторин передал телефон, кивнула мужчинам на дверь. Костя собирался протестовать, но Моторин что-то шепнул ему на ухо, и тот вышел в коридор. Активировала входящий. — Здравствуй, Борис. — Как ты себя чувствуешь, Ариша? Вопрос был задан без приветствия. Таким тихим голосом, больше похожим на шипение змеи. Он спрашивал о здоровье, обращался ласково. Но в его голосе не было ни капли заботы. Только яд. У меня даже затылок похолодел, и ладони вспотели. Мне уже лучше. Смогла вернуться в Москву. А что трубку не брала, когда я звонил? Телефон испортила. А идти в магазины за болезни не могла. В трубке замолчали. Потом послышался шелест и тишина. Она физически сминала. Чтобы не поддаваться давлению, я повращала головой, как на уроке физкультуры. Несколько раз сжала пальцы в кулак. Открыла на ноутбуке игрушку. «Не надо меня утюжить». Борис помолчал еще немного. А когда я начала щелкать кнопками клавиатуры, обиженно выдохнул. «Качественно врешь. Сделаю вид, что поверил. И даже спрашивать, куда ты переселилась из гостиницы, и с кем не буду. Но давай ты сразу усвоишь». Не играй со мной, Ариша. Не стоит. И стажеров своих не подставляй. Я-то знаю, что ты не спишь с подчиненными, но лишнюю ревность и пересуды вызывать не стоит. И снова замолчал. А я вытерла влажные ладони о брюки и снова вернулась к игрушке. Ты меня поняла, Ариша? Я тебя услышала. Твое недоверие мне неприятно к тому же интересно помнишь ли ты еще что я не давала ни на что согласия ни на встрече ни на замужество к тому же конфетно букетный период на то и нужен чтобы очаровывать если он начинается жестко то зачем он нужен хороший ответ люберецкий хмыкнул вот и дай мне возможность тебя очаровать приглашаю сегодня вечером на свидание я дернулась от неожиданности и мышка упала на пол с громким стуком. «Это ты упала в обморок от моего предложения?» «Да, это стук моей челюсти о пол». «Тогда я отправлю за тобой машину в двадцать часов». «Борис», — начала я. «Не нарывайся, Ариадна». «Борис, я больная и устала после перелета. Я ужасно хочу спать. Предлагаю перенести встречу на завтрашний день». «Это нам не помешает». Я устрою все так, что ты сможешь даже лежать на свидании. Если понадобится врач, поставлю его рядом. Можешь не стараться увильнуть, Аришенька. От Бориса Люберецкого еще никто не соскакивал. Это было сказано таким спокойным тоном, от которого у меня поднялись волоски на руках. В глубине души я надеялась, что Люберецкий даст мне пару дней на раскачку. Но он, как и говорил Костя, брал меня сразу плотно, за горло». Страх мешал думать, но я постаралась вспомнить все, что мне говорили перед первой встречей с Борисом. Он может утащить меня куда угодно, но если Моторин будет помогать мне, то надо и ему оставить такую возможность. Прогулки на яхтах, вертолетах и прочим лишают меня связи с землей, отрезают возможную помощь. Значит, надо выбрать что-то простое, но территориально доступное». «Что-то на твердой земле из кучей народа». «Что ты скажешь, Ари?» «Тогда место свидания я выберу сама». «Но я хочу сделать тебе сюрприз». «Сделаешь в следующий раз. Я болею на самом деле. Я хочу быть спокойной по поводу еды и антуража. Поэтому предлагаю тот же ресторан. Мне там все понравилось». «Скучно», — обронил Люберецкий. Мне хотелось ответить что-то в стиле «наиграешься еще». Но я успела захлопнуть рот в последнюю секунду. Зачем дергать за усы голодного тигра? Главное, чтобы он не утянул меня туда, где я буду отрезана от мира и возможной помощи. Люберецкий еще подождал. Не услышав моего отклика, снова хмыкнул. Зубастая стала. Учусь у лучших. Мы засмеялись оба. Раньше я так отвечала, когда Борис спрашивал, зачем я пришла на его конференцию со студентами. Ему это польстило, и Грозный Люберецкий смягчился. «Ладно, пусть будет тот же ресторан, но давай без опозданий». Соскучился. Последнее выбило меня из колеи. «Зачем он так сказал?» Стало еще страшнее. Также без прощания Борис положил трубку. И только в этот момент я поняла, как мне было страшно. Вытерла мокрые ладони от ткань брюк, положила телефон на стол и позвала обратно Моторина и Кудрявцева.